Глава вторая. Андрей Николаевич Городецкий был капитаном грузового теплохода Тобольск и плавал по рекам от нашего города до самого моря, а иногда и по морю. Вместе с ним плавала и Виталькина мама, не то поваром, не то буфетчицей. Они отправлялись в плавание на месяцы больше, потом появлялись с дома на несколько дней и снова уходили в рейс. И так от весны до ледостава. Виталька и тётя Валя в это время жили вдвоём, а потом прибавился я. Жили в просторном старом доме. Его ещё в годы своей молодости купил тёти Валин дед. Тётя Валя рассказывала, что дед вовсе не хотел связываться с покупкой, но его назначили директором гимназии, а директору было неприлично жить в казённой квартире. В маленьком городке он считался очень важным лицом. Потом деда прогнали из директоров потому что в доме его стали собираться польские повстанцы, сосланные царем на север. А дом до самой революции все равно назывался директорский. Власти считали его опасным гнездом. В доме было много старинных вещей. Висели фотографии в рамках, с них без улыбок смотрели на нас с Виталькой бородатые дядьки в длиннополых мундирах и тетеньки в платьях до пяток. В буфете с разноцветными стеклышками блестели хрустальные рюмки и вазочки. Тетя Валя ими очень дорожила. Был шкаф с толстенными книгами и журналами, где каждое слово то с буквой «Ядь», то с твердым знаком на хвосте. Книги нам казались нудными, а журналы «Нива» мы с Виталькой иногда разглядывали. Были у тети Вали и часы с кукушкой. Кукушка большая, в настоящих перьях каждые полчаса не выпрыгивала, а вываливалась из окошка, повисала на тонкой пружине и хрипло орала не то ку-ку, не то ква-ква. От этого нечеловечего крика мы с Виталькой иногда просыпались по ночам. А тетя Валя не просыпалась, хотя спала в комнате с часами. У нее был очень крепкий сон. Это, кстати, часто спасало нас от неприятностей. На кухне царствовал большющий самовар с медалями, выбитыми на медном брюхе. Андрей Николаевич, когда бывал дома, любил раскачивать чату систему, и тогда всем делалось весело, и мы до самой ночи сидели за стола, а самовар шипел, пыхтел и притворялся сердитым. А граммофон с большой трубой был совсем безработный. Тётя Валя даже любимые старые пластинки с Шаляпиным и Собининым крутила на обычном проигрывателе Record. А граммофон dreмал в углу на тумбочке, подвязанный салфеткой. Конечно, ему было обидно, ведь его механизм с могучей пружиной ничуть не ослабел за долгие годы. Когда тёти Вали дома не было, мы ставили граммофон на пол, отцепляли трубу, закручивали до отказа пружину и по очереди садились на оклеенный малиновым бархатом диск. Граммофон раскручивал нас. Вначале медленно, а потом быстрее, быстрее. Ух, и здорово было. Комната вертелась вокруг нас, и все сливалось в разноцветные полосы. Главное, не бойся и держи равновесие, чтобы не слететь с диска. Ну а слетишь — тоже не беда. Шлепнулся, посидел, пока голова не перестанет кружиться. И вставай. Виталька, вставая, всегда деловито щупал сзади штаны, не провертел ли дырку штырёк для пластинок. И говорил, ну тренировочка, будто у лётчиков-испытателей. Сейчас бы любой мальчишка сказал, как у космонавтов. Но тогда космонавтов ещё не знали. Мы с Виталькой познакомились за три месяца до запуска первого спутника. Тётя Валя, по-моему, догадывалась о наших проделках с граммофоном. На обо всём многом догадывалась и многое прощала, потому что лишь на вид была строга. Кстати, Витальке она приходилась не тётей, а двоюродной бабушкой. Виталькин отец был её племянником. Он рано стал сиротой, и тётя Валя его воспитала. А потом воспитывала Витальку и заодно меня, потому что в летние месяцы я пропадала у них днём и ночью. Впрочем, как воспитывала Тётя Валя считала, что мальчики не должны курить, играть на деньги и говорить нехорошие слова. Вот и всё. Курить? Ну что ж, мы один раз попробовали. Я нашёл в канаве нераспечатанную пачку "Помир", мы укрылись за сараем и задымили. Ой-ой-ой. Весь день я ходил потом с таким чувством, будто выпил тас мыльной воды, и всё вокруг было в отвратительном желтоватом тумане. И Витальке тоже было не лучше. С тех пор я ни разу не брался за сигареты и папиросы, даже когда стал большим. Однажды я спросил у Витальки, тоже взрослого уже: "Не научился ли он курить?" Он ответил, как в детстве: "Что, я, чокнутый? На деньги мы тоже не играли. Чаще всего их у нас не было. А если и были, то вообще. А какой смысл выигрывать друг у друга?" Ругательные слова мы говорили. Но тётя Валя их не понимала. Мы придумывали их сами на ходу, если что-нибудь случалось. Иногда те слова походили на иностранные пиратские ругательства или марсианские заклинания. В общем, тётя Валя считала нас вполне нормальными детьми. А если уж мы очень ей надоедали вознёй и проделками, она говорила: "Виталий и Олег, вы совершенно невозможные люди". Это означало, что тётя Валя сердится всерьёз. Пора, значит, притихнуть и обдумать своё поведение. А если мы всё-таки не притихали, тётя Валя заявляла: "Я выставлю вас из дома и ночуйте на дворе, пока не станете приличными людьми". Но ни разу в жизни она не намекнула мне, что её дом это вовсе не мой дом и что я не должен про это забывать. И я, по правде говоря, Забывал. Мама тревожилась и огорчалась. Ей казалось, что я убегаю из дома из-за дяди Сева и Ленки. Но теперь уже не в этом было дело. Мы с Виталькой просто не могли друг без друга. Не могли. Вот и все. Мама наконец поняла это. Но ее беспокоило и другое. Плохим аппетитом я не страдал, а обедал, завтракал и ужинал у тети Вали чаще, чем дома. Мама. Как она кормит вас на свою пенсию? волновалась мама. Моё сообщение, что кроме пенсии есть зарплаты Виталькиных родителей, её не успокоило. Я узнал потом, что мама пыталась даже предложить тёте Вале деньги на моё содержание. А тётя Валя с улыбкой, но твёрдо сказала: "Оставим это". Тётя Валя вообще была немногословна. Если жизнь текла без особых происшествий, мы знали заранее, какие фразы когда от тёти Вали услышим. Утром она стучала шваброй в потолок и сообщала: "Граждане, солнце встало. Вставайте и вы". Перед завтраком она обязательно спрашивала: "Надеюсь, вы умылись, хотя бы символически?". А вечером, когда мы возвращались с улицы после многотрудного дня, она неизменно говорила: "Боже мой, На кого вы похожи? На кого мы были похожи? Ну, на своих мам и пап, конечно, хотя своего папу я теперь видел только на фотографиях. Немножко друг на друга, на всех обыкновенных мальчишек, и больше всего на самих себя. Виталька был повыше меня, белобрысый, вечно нестриженный, на шее волосы косичкой. Глаза у него были длинные, серо-зелёные. Рот большой, толстогубы, а нос тонкий, с чуть заметной горбинкой. На горбинке сидело пять жёлтых веснушек. Эти глаза, губы, нос, если смотреть на них отдельно, как-то не подходили друг для друга. Но когда всё вместе, как раз и получался вид талька. Себя я почти не помню. С той поры у меня сохранилась только одна фотокарточка. Я на ней с мамой, дядей Севой и Ленкой причёсанный, лупоглазый и удивительно примерный. Виталька говорил, что совсем на себя не похожий, только топыренные уши похожи. А в зеркало я почти не смотрел. Правда, одно зеркало всё время попадалось на пути. Оно стояло в прихожей, там, где начиналась лестница, мутная, пятнистая, высокая, от пола до потолка. Когда я брал разбег, чтобы взлететь по ступенькам, В зеркале этом, как в узкой темной двери, проскакивало рядом со мной щуплые тонконогие пацаненок с облезлыми от загара плечами. Но я ни разу толком не разглядел себя. Некогда было. Я спешил наверх, в нашу каюту, наш с Виталькой штаб, нашу крепость, наше царство. В наш мезонин, который мы с Виталькой называли вышкой. Кстати, знаете, что такое мезонин? Это когда на дом как бы ставят ещё один домик. Получается второй этаж, только поменьше. Наш мезонин состоял всего из одной комнатки. Стены были обшиты некрашенными досками. Доски потрескались от старости, и в щелях жил разный мелкий народ: какие-то паучки, жуки, сверчки. Мы их не боялись и не обижали. На стенах висело моё деревянное оружие и виталкины картины. Не все, конечно, а самые лучшие. Мне особенно нравились Летучий голландец и Восстание гладиаторов. Летучий голландец это тёмный таинственный фрегат с одранными парусами. В самую большую дыру на парусе проглядывает острый уголок месяца. На корме слабо горит жёлтый огонёк. Гладиаторы были ещё лучше. Они восстали прямо на арене Римского цирка и теперь гнали по мраморным лестницам богачей в длиннополых одеждах. А ещё на стене висели карманные, балующие часы тёти Валиного деда. Это была серебряная луковица старинной французской фирмы. Тётя Валя дала их нам, чтобы мы научились ценить минуты. На трогать их она не разрешала и заводила сама. В комнате было два окна. Одно на юг, другое на север. В южное окно целые дни светило весёлое солнце, а на северном окошке по вечерам висела посреди светлого неба большая звезда, название которой мы не знали. Иногда заглядывала розовая надзреватая луна. Мы разглядывали луну в маленький медный телескоп, который тоже достался тёте Вале от деда. Раньше Давным-давно в такие телескопы наблюдали планеты гимназисты. Несмотря на древний возраст, телескоп работал исправно. Луна в нём казалась громадным румяным караваем, близким-близким, хоть рукой трогай, и у нас замирало дыхание. Стоит мне прикрыть глаза, и я вспоминаю всё точно-точно, даже не вспоминаю, а будто опять оказываюсь в мезанине. Там полумрак. Телескоп стоит на подоконнике, а мы с Виталькой сидим перед ним на корточках. В сумраке за нашими спинами шуршат и шелестят в щелях и под рисунками на стенах наши жуки и сверчки. От телескопа кисловато пахнет старой медью. Виталька дышит не громко и часто. Он смотрит в окуляр, а я рядышком, щека к щеке, жду очереди. Виталькины отросшие волосы щекочут мне весок. Вдруг Виталька шепотом говорит. «А вот эти, гимназисты, неужели они тоже планету изучали?» «Конечно. Но это ж давным-давно. Даже непонятно. Тогда даже электричества не было». «Ну и что? А телескоп Галилеи придумал. Это еще давнее. Ты, Виталька, целый час уже глядишь. Ну-ка, пусти!» Он послушно убирает голову, и я придвигаю глаз к окуляру. «Чужой. Да ужаса таинственный мир живком приближается вплотно выпуклая пустыня в каменных кольцах и воронках что там кто там узнаем ли когда-нибудь мы с Витальтой твёрдо верим что полёты в космос начнутся скоро может быть завтра ведь уже несколько спутников кружат над землёй но тайна от этого не становится меньше Ну же, целый час смотришь, ворчит Виталька. Я со вздохом отрываюсь от телескопа. Что это? Неужели розовато-золотой ноготок, повисший высоко над чердаками и антеннами, та самая планета, которая была сейчас почти рядом? Виталька сидит у окуляра. Я выбираюсь в окошко и, свесив ноги на улицу, сажусь на тёплый подоконник рядом с телескопом. Его объектив темнеет у моего локтя, словно громадный выпуклый глаз. В глубине этого глаза золотым семечком плавает отражение Луны. Я хитро улыбаюсь и прикрываю объектив ладошкой. Телескоп сердито дергается. «Ты чего?» — спрашивает Виталька. «Это мурсианский корабль пролетел. Ты у меня сам сейчас полетишь», — для порядка сообщает Виталька. «На планету Земля, хочешь?» «Не-а». «Мне и здесь хорошо. Смотри, Виталька, самоходка идет. Может, Тобольск?» За темными крышами, пихтами и тополями на светлой излучине появляется силуэт судна с тремя цветными огоньками. Виталька торопливо выбирается из комнаты и садится рядом со мной. Снимает с подставки телескоп и берет его как подзорную трубу. Мы часто так делаем, когда хотим поглядеть, что вокруг нового на Земле. Правда в телескопе всё вверх ногами, но это даже интересней. С полминуты Витальк смотрит в окуляр, как адмирал Нельсон из фильма Леди Гамильтон. Потом разочарованно говорит: "Эх ты, самоходка, буксир идёт. Моряк с печки бряк". Надо бы Витальку за такие слова пихнуть в комнату, сесть на него верхом и натереть ладонями уши. Но, во-первых, не известно, получится ли. Во-вторых, мне слегка неловко, у меня от мамы в двух кварталах отсюда, а у него уже целый месяц в дальних краях, а я в Тобольск идёт». Чтобы Виталька не заскучал, я завожу разговор. «На Луне людей точно нет, а вот на Марсе, если есть...» «Ну и что?» — говорит Виталька. «Если есть, значит, мальчишки тоже есть?» «Ну, наверное. Ну, конечно». А играют они в солдатики.